Глава шестнадцатая Дипрофундис Кламави Утренние газеты раскупили, едва они появились. Народ надеялся прочитать исчерпывающие объяснения феномена Больших Бульваров. Вечерние выпуски рассказывали о нем терминах запутанных и неразумных, но был глубоко разочарован, приобретя вместе с лучшими газетами лишь новые непоследовательности и противоречивости. Пресса довольно-таки сносно описала случившееся в Гран-Пале, но сопроводила эту саму по себе ужасающую информацию нелепыми комментариями и крайне оригинальными разъяснениями. В воспаленном мозгу публики все, что касалось аэроскафа, приобрело более или менее определенные очертания. Но понятие «подвоздушного мира» оставалось туманным и зачаточным. Инстинктивно люди почувствовали, что происходит нечто серьезное. И Париж забурлил, магазины опустели. Толпы осаждали одно министерство за другим, не зная, в которое следует обращаться в подобных случаях. Народ полагал, что правительство скрытничает, хитрит и что-то утаивает. Размахивая лампионами перед палатой депутатов, сто тысяч человек требовали, чтобы им рассказали правду. Некий квестер из числа депутатов отправился господину Летелье с просьбой просветить нацию. Около 4 часов дня началось бесплатное распространение спешно отпечатанного бюллетеня, содержащего коммюнике астронома. Документ 821. Оно ничего не скрывало, лишь старалось выглядеть стоическим. Именно тогда синяя угроза предстала во всем своем ужасе и величии. Людям открыто и честно сообщили, что где-то над ними, на невидимом шаре, размерами превосходящим Землю и со всех сторон ее окружающим живет другая раса разумных существ. Судя по всему, на нас напавших. Раса опасная, по своему местоположению, силе, образу жизни, гению и невидимости, раса, превратившая нас в кучу осажденных слепцов. Непредаваемый страх обуял человечество, чье волнение странным образом усиливало то, что двумя известными формами существ вакуума оказались формы самых отталкивающих земных животных неприязнь к которым не прошла у людей из-за многие века ежедневного с ними общения. Людей перестала интересовать судьба пленников, они боялись, как бы несчастье не свалились на их собственные головы. Омерзительное вмешательство жаб и пауков в наши дела занимало все мысли. Тут важно отметить, что вначале народ не различал сорванов и их динамическую живность, Несмотря на наставления господина Летелье, уверенность в неизбежном вторжении укоренилась в умах людских на долгие месяцы. Армия ожидала, что в любую минуту может последовать приказ о мобилизации. Через 24 часа в страхе жил уже весь мир. Жажда знаний одолела даже самые отсталые племена — Невежды приобщались к началам оптики и метеорологии. Клерки в процессе познания доходили до последних тайн. Брошюру Жанна Сарьера «Очерк о невидимом» сметали с библиотечных полок во всех ее многоязычных изданиях. За разрешением опубликовать красную тетрадь «Журналь», Мейл, Мэйл», «Нью-Йорк Геральт», «Новое время» и «Кельнская газета» предлагали господину Летелье целые состояния, но тот всем отказал. Конец света, которого все так опасались, сдавалось, все же наступил. Церкви и храмы, синагоги, пагоды и мечети были переполнены испуганными толпами усердно молящихся верующих. Таверны выдавали пьяниц десятками. Банки, тихие и всеми оставленные, не находили ни одного желающего их ограбить. Всеобщая подавленность сменялась повсеместным перевозбуждением. Казалось, нервы всех людей сообщаются друг с другом, как у невидимок. Уныние охватило род Евы, терзаемый необоснованным страхом истребления. Народ допускал, что время пришло. Каждый говорил себе, что это печальный конец стольких усилий и побед, и люди вновь познали ту беспрестанную подавленность, которая клещами сжимала сердца наших предков, когда человек был всего лишь немощным млекопитающим, постоянно подвергавшимся колоссальным нападениям мастодонтов, коих он без конца опасался и коими был всегда одержим. Должно быть, в доисторические эпохи этот внезапно пробудившийся от, казалось бы, вечного сна страх был по своей силе сравним с любовью, так как испытать его означало его признать. Более многочисленные, чем часы затмений или комет, взгляды останавливались на мнимом вакууме, в котором невидимыми буквами выписывался предстоящий крах человечества. Но человек, властелин земли, даже не был свергнут с престола. Он никогда и не правил. Он лишь посчитал себя хозяином, в то время как некто другой, более изобретательный, гениальный и несуразный, главенствовал над ним, да настолько, чтобы выуживать его словно рыбу. Большего унижения и не придумаешь. Человек впал в оцепенение, и, не будучи более человеком, признал свое поражение. Жертва несправедливости, по его собственному разумению, он ощущал к самому себе глубочайшее сострадание, и священники произносили с кафедр такие проповеди: Со дна, пропасти мы взывали к Тебе, Господи, рассказывая о наших желаниях, страданиях и любви. И были мы словно те животные, что водятся под землей, потому что разве можно жить глубже, нежели под миром, о по существовании которого. Даже не подозреваешь? Неужели не были бы те, кому ты доверил королевство земли, сыновьями глины, преобразовавшейся под дыханием Элохима? Наши мольбы, поднимаясь к твоей славе на самом высоком из небес, пересекали вселенную, которую ты соизволил поставить между тобою и нами. Но теперь, о Господи, Громче, чем когда-либо из самого отдаленного уголка пропасти мы кричим тебе об уже гораздо более острых наших желаниях, усилившихся страданиях и возросшей любви нашей. Вечерний паук означал неприятности и огорчения, как и паук утренний. И того, и другого старались раздавить тут же, как только замечали. Их яростно преследовали и глупо топтали ногами. Страх был столь велик, что их видели даже там, где их и быть не могло. Люди повсюду замечали сенокосцев и жаб, в Мексике мерещились отшельники, неграм Африки казалось, что звезды — это светящиеся голеоды, и поэма Виктора Гюго воспринималась уже по-другому, так как лучистое солнце вызывало в представлении парадоксально ослепительную тень некого гигантского Сизифа. Сизиф в древнегреческой мифологии — строитель и царь Каринфа. После смерти Ваиди, приговоренный богами вкатывать на гору тяжелый камень, Который, едва достигнув вершины, каждый раз скатывается вниз. Отсюда выражение сизифов труд, сизифов камень, означающее тяжелую, бесконечную и безрезультатную работу и муки. И человек из солнца делал паука Во всех компаниях пяти частей света были истреблены жабы и лягушки, начиная от миленьких древесниц наших и лугов, и заканчивая отталкивающими пипами Бразилии, этими прыгающими гнойниками. А затем внезапно всё изменилось. Человечество вновь овладело собой, ощутив резкий прилив энергии. Мирские и религиозные проповедники восклицали, что в конечном счёте ничто не подтверждает превосходство над нами сорванов, что их механика с её смешными сферами и мотолягушками по определенным параметрам даже уступают, что нужно защитить Землю от их нашествий, выдвинув на огневые позиции все боевые средства, которые наша наука уже произвела и еще произведет. Как известно, человек в толпе напоминает животное в стаде, своенравное и слепо подчиняющееся своему вожаку. Ответная реакция не заставила себя ждать и прошла в веселье. Крайняя деморализация сменилась чрезмерной уверенностью. Из базилик народ хлынул в театры, магазины, модных товаров, которые познали наплыв покупательниц, и иголки запорхали одна более другой над нарядами из эпонжа, Чесучи и атласной кожи. Все вернулось на круги своя. По примеру первого синдиката по защите территории образовались и другие. Повсюду вывешивались афиши, проводились конференции и открытые собрания. Словом, в столицах уже опять вовсю закипела жизнь, когда пришла новость о том, что во Франции собирается Совет Министров, дабы обсудить положение дел с Академией естественных наук. В сию высшей степени спасительную меру поспешили себе наметить все государства мира. Позволим себе вкратце рассказать об этом французском заседании смешанного типа этой исторической ассамблеи, модели будущих парламентов, которых деятели науки полностью заменят политиков. Она открылась в среду 11 сентября в Елисейском дворце и началась с оживленной дискуссии. Официальный протокол, документ 943. Выражая убежденность нации, разделяемую и им самим, военный министр предложил не ходить окольными путями и рассмотреть самые надежные, эффективные и радикальные средства для уничтожения надвоздушных континентов. Он добавил, что сделать это необходимо как можно скорее, пока сорваны не построили новые аэроскафы. Как только он заговорил о минометах и осколочно-фугасных снарядах, его перебили. Первый его министр колоний, поинтересовавшийся, на каком основании следует бомбардировать этот край, который со временем, вероятно, можно будет завоевать, быть может, аннексировать или хотя бы взять под свой протекторат. Худшим, что он позволил себе предвидеть, было истребление коренных жителей. Однако и тех, по его мнению, предпочтительнее было бы поработить. Но до основания разрушить невидимую землю? Никогда. Там наверху, должно быть, находятся крайне ценные, неизвестные богатства. Сам он, в свою очередь, выразил надежду, что когда-нибудь Франция прирастет за счет этого прекрасного владения размерами превосходящего всю поверхность земного шара. Тут в спор хотел вмешаться физик Соломон Кан, но его опередил министр труда. После комплимента в адрес обоих коллег министр признался, что восхищен тем, что каждый из них наконец-то проявил дух своего министерства и выразил удовлетворение такой воинственностью военного министра и колонизаторскими замашками министра колоний. Он заявил, что сейчас выскажет фразы, которым бы следовало прозвучать из уст министра юстиции, и которые, на его взгляд, доказывают, что идея колонизации неприемлемо, с тройной точки зрения закона, юриспруденции и правосудия. Ведь область вакуума и так уже принадлежит людям». Продолжительный шум в зале. «Знаете ли вы, — вопросил он, — что любой земледелец является собственником не только земли, но и подпочвы своих владений?» С развитием воздушной навигации была симметрично признана и собственность почвой, то есть той порции воздуха, которая находится над тем или иным участком Земли. Любое пространство, расположенное над моим полем, принадлежит мне. Стало быть, я являюсь собственником части надвоздушной территории. Если мое поле круглое, то мне принадлежит круглый участок невидимого континента, но круг этот уже несколько больше, чем круг моего поля, потому что, господа, то, чем мы владеем, когда владеем территорией, это не площадь, а объем, так что, покупая округлое поле, мы покупаем не какой-то круг равнины, а безграничный конус крестьянских подворий, скал, ниф, атмосферы и вакуума, верхушка которого находится в центре Земли, где все владения сходятся воедино, а основанием служит бесконечность. Звезды, господа, не могут перемещаться иначе, как переходя из одного усеченно-конического участка эфира, коими мы обладаем, в другой. Точно так же, продавая квадратное поле, вы продаете не квадратный участок той или иной овощной культуры, но правильную четырехгранную пирамиду. Президент республики молчал. «Прошу слова, сказал господин Летелье. Просьба была удовлетворена, и в зале воцарилась тишина. «Господа», — начал он, — «до истребления...» или колонизации невидимого мира французскую науку ждет еще не одно десятилетие работы. До высоты 50 километров не долетит ни одна бомба, по крайней мере так, чтобы от этого была хоть какая-то польза. А даже если и долетит, то ее разрыв в вакууме произведет лишь незначительные разрушения. И напротив, падая на Землю с силой астероида, неразорвавшаяся шрапнель вызовет необратимые последствия. Это что касается истребления. Теперь рассмотрим колонизацию. Те летательные аппараты, которыми мы располагаем, не способны поднять нас так высоко. На глубине примерно в 25 тысяч метров от атмосферного слоя воздух слишком разряжен для того, чтобы поддерживать наши воздушные шары, аэропланы или геликоптеры. Желать там летать все равно, что хотеть плавать в тумане. Это чистое безумие. И даже если мы сумеем сконструировать корабль столь же легкий, точный и устойчивый, как и аэроскаф. при условии, что после ремонта аэроскаф сохранил бы все свои летательные свойства, он не сможет поднять более шести человек за раз. И потом, нужно ведь уметь им маневрировать. Да и вряд ли аэроскаф пригоден для починки. Построить такой же нам пока не по силам. Да и двигатель, который... Мы бы поставили на место лягушечных «Динамо». Уж простите мне, этот варварский неологизм был бы слишком тяжелым. К тому же, господа, как жить-то там, наверху? Я понимаю, что есть дыхательный аппарат против асфиксии, но какой скафандр изобрести против понижения давления? Какую герметическую и в то же время подвижную броню? Нет-нет... Не стоит даже и мечтать об уничтожении надвоздушного континента, который, к тому же, быть может, занимает некое фундаментальное место в устройстве планеты, который, быть может, является важным конденсатором солнечной энергии, и исчезновение которого, возможно, повлечет за собой исчезновение земной фауны, в том числе каких-нибудь вырождающихся тираничных и порочных орангутанов, которые нам, как существам, Себелюбивым столь дороги. И уж тем более нам не стоит помышлять о колонизации этого мира, потому что доступ в него нам запрещен. Потому что Колумбиадой, Жюля Верна или Кейваритом Уэллса мы, увы, располагаем лишь в виде утопии. Но тогда что делать? Да, что делать? Или так и будем сидеть и ждать, пока нас выудят всех до единого? «Не колонизируй мы их, они колонизируют нас!» Президент республики молчал. «Минутку. Два слова прошу вас!» — скричал господин Летелье так громко, как только мог. «Все это иррационально. Кому из вас когда-либо хотелось осуществить мирное погружение к рыбам? Колонизировать подводные степи и текучие лампасы?» Вы же прекрасно понимаете, что сорваны испытывают к нам сугубо научный интерес, за которым последует и все остальное. Не уверен. А если вдруг и последует, то очень не скоро, когда мы уже предпримем, пусть в начале и робкие попытки завоевания морского дна. И тогда мы подойдем к новой встрече с невидимками во всеоружии. Пока же речь может идти лишь о защите на случай, если нам если этому несчастному бюже, который, судя по всему, находится на самом дне моря Сарванов, будут угрожать новой экспедиции. Вот и вся проблема. К тому же я утверждаю, если как следует поразмыслить, что и эта проблема перед нами уже не стоит. Волнение. А уверен я в этом по той простой причине, что невидимые пауки имеют сейчас, и так, вероятно, будет всегда лишь океанографические намерения относительно мира, в котором смогли бы жить разве что в своей обременительной изолирующей броне, либо под подвоздушным колпаком, как мы, в глубокой воде. Повторюсь, пройдут многие годы, прежде чем они повторят попытку музея. И я это докажу. Неужели вы думаете, господа, что если бы этот великий, невидимый народ придавал человеческой ловле большое значение, он бы построил для этой цели всего одно воздушное судно? Ну да, всего одно. Вы же не станете отрицать, что после крушения аэроскафа не произошло ни одного похищения. Стало быть, мы имеем дело с весьма скромным предприятием некой группы исследователей-сорванов, из числа тех, полагаю, которые играют роль мозга в этом их необычном объединении. Но, скажите, могут ли они считать результат этой кампании обнадеживающим для себя? Едва ли. С одной стороны, они потеряли свое подвоздушное судно. С другой, здесь голос оратора слегка дрогнул под с трудом сдерживаемых рыданий. С другой, господа, их пленники, простить меня, Их пленники мрут с, уж, с ужасающей быстротой. Господа члены правительства, в силу своего высокого положения лучше других осведомлены о том, с какой чистотой сейчас трупы падают с неба на печальное бюже. На какой-то миг, ослепленный слезами, обманутый моими личными печалями, я и сам поверил в грандиозность синей угрозы, поверил, что теперь опасаться ее следует всему человечеству, но я прозрел сорваны не скоро возобновят свой опыт аэриума, который провалился вместе с крушением аэроскафа и неудачными попытками разведения животных. Что делать? Готовиться к будущему, каким бы далеким оно ни казалось и пусть те, чьи родственники находятся в лапах пауков, мужественно ждут падения их тел. Господин Летелье тяжело опустился на стул, словно усталый путник по окончании прогулки. Окружившие астронома-коллеги жали ему руки. В шуме их комплиментов было слышно, как продолжает упорствовать военный министр. «Сарванов следует уничтожить!» Президент республики, пробудившись ото сна, произнес с красивым гасконским акцентом. э э но послушайте, господин Летле, вы, который стали Христофором Колумбом, Веспуччи этой Америки или и того лучше, Леверье этого Нептуна, послушайте, эти территории, наложенные на наши, эти люди...» под которыми мы беспрестанно живем, вот уже... Э, а не абсурдна ли сама эта фраза? Любая фраза кажется абсурдной, господин президент, когда она очень новая и очень странная. И когда мы замечаем ее как-то вдруг, внезапно, а не после того, как нас к ней постепенно подводит цепочка эпизодов и рассуждений, подводит благодаря веренице, незначительных неотложностей или последовательных наставлений, которые в сумме, однако, являют собой либо крайнее изумление, либо углубленные знания. Хотя это еще и вопрос словарного запаса. Вот скажем, если бы вы сказали какому-нибудь римлянину из былых времен самому образованному, самому поэтичному из римлян Горацию, к примеру, или же какому-нибудь греку, самому ученому из греков, Аристотелю, если хотите. Если бы вы сказали ему такую фразу, одновременно и лиричную, и научную, когда-нибудь, о мудрейший, галеру будут двигать вперед грозовые разряды. Я так и вижу, господин президент, как при этих словах Аристотель улыбается, а Гораций пожимает плечами. Однако через несколько лет та фраза, которую вы только что сочли абсурдной, будет столь же обыденной и естественной, сколь обыденно и естественно говорить сегодня, спустя 2000 лет после Горации и Аристотеля, есть корабли, которые движутся за счет электричества. Президент республики снова впал в свой елисейский сон. «Сарванов следует уничтожить!» — пророкотал всем известный министр. Заседание продолжилось и закрылось с приказом, приказывающим палаты ватировать в кредиты на рассмотрение проектов, признанных сразиться с новой паучьей экспедицией, впрочем, маловероятной.